Глава 15. Официально это взрыв бытового газа, произнёс он, протягивая мне пластиковый стаканчик с водой. Протечка, кто-то рядом закурил, мэрия уже готовит заявление, кто-то в администрации лишится должности, может даже будет сообщено в прессе, что его под суд отдадут, а может и нет. Погибших же нет, официально. Он выделил последнее слово интонацией. будто предлагая задать вопрос. А неофициально, что произошло? Почему в квартире на четвёртом этаже произошёл взрыв, который убил трёх человек, да и меня заодно чуть не отправил к врачам. И что это был за дым? Но я не стал ничего спрашивать. Вместо этого я сделал долгий, наполовину стакана глоток, сморщился от боли в горле, такое ощущение, что туда битого кирпича натолкали, и занял более устойчивое положение. Опёршись спиной в дверь внедорожника Ноба. Зачем задавать вопросы, если сам факт наличия на месте взрыва агента серебряной секции как бы сообщает, что тут замешана запретная магия двух агентов, если быть точным. Вон, годрах ходит рядом с подъездом, внюхивает что-то, будто собака. А Малая ещё не объявлялась. Задал я совсем другой вопрос. Ноб скрил гримасу и отрицательно покачал головой. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его опередил подошедший орк. "Алжен, без вариантов", сообщил он, но в качестве доказательства своих слов предъявил гному какой-то прибор, на крошечном экране которого мерцали непонятные цифры. И обращаясь ко мне, добавил: "Повезло тебе, Антон". Они мне ничего пока не объяснили. И я не был уверен, что будут Как ни крути, но я всё же был гражданским, а не агентами секции на месте преступления, совершённого с помощью запретной магии. Про последнее, как я уже упоминал, догадаться было не так уж сложно. Когда произошёл взрыв, я сильно ударился головой и поплыл, сознание даже потерял, но очень ненадолго. Получил что-то вроде нокаута, однако сумел подняться и даже сделал пару шагов вверх по лестнице, потому увидел, как мне навстречу спускается странный, будто бы живой бело-зелёный дым. Несколько секунд тупо на него смотрел, дождался, пока он почти добрался до моих ног, а сообразил, что происходит что-то очень страшное, и на одних инстинктах рванул вниз. Мозги ещё долго не работали. Я встретил скорую, пожарных, обнимая тощие деревцы в полисаднике у входа и никак не мог сообразить, что тут делают все эти люди. Медики рванули ко мне, огнеборцы к входу, из которого уже начал ползти дым, но тут во двор дома влетел смутно знакомый внедорожник. И все на него обернулись. Гном, игнорируя правила парковки, бросил машину, переградив проезд, что в тот момент показалось мне возмутительным, но он моего мнения не спрашивал, выскочил из машины и понёсся к подъезду, крича что-то на ходу. Я тут же нашёл его поведение очень забавным, что не говоря о гномах смешно бегают. Он остановился метрах в 10 от дыма, вздел руки проорал два слова на незнакомом языке, потом швырнул в дым некий предмет. Субстанция, похожая на призрачного осьминога, натолкнулась на преграду, стала беспомощно тыкаться дымными щупальцами в невидимый барьер. Пожарные остановились, после чего стали пять отца назад. В это время из задней двери машины выбрался орк, который сразу же направился в мою сторону, отогнал врача, присел рядом со мной на корточки и провёл руками в сантиметре от головы. Сознание тут же прояснилось, и я понял, что вижу годраха, а тот, кричащий на пожарный гном, мой знакомец Сноб. И сразу же навалилось понимание. Взрыв, Деребин, газ, серебряная секция и вон те люди в строгих костюмах, пока ещё стоящие возле кареты скорой помощи. Да, точно. Федя же звонил своим коллегам, запрашивал подмогу. В общем, следующие 5-7 минут я наблюдал за тем, как орк с гномом наводят свои порядки на месте преступления. Они сразу дали понять, кто тут главный, сунувшихся спецназников, но послал так лихо и заковыристо. Что те чуть в драку не полезли. Не вмешайся, годрах. Он спокойно объяснил офицерам в штатском, что здесь их юрисдикция, чтобы они там себе не думали. Пожарным и медикам запретили приближаться к подъезду, из которого до сих пор выплескивались тоненькие ручейки сеноватого дыма. Прибывших полицейских выставили вокруг дома в оцепление, ограничив зевакам возможность приблизиться. Сами же агенты начали проводить замеры. Действовали мои знакомцы настолько чётко и грамотно, что я предположил, что они придерживаются некой своей внутренней инструкции, разработанной как раз на случай взрыва в жилом доме и истечения из него странного дыма. Было удивительно видеть бывших олявщиков такими сосредоточенными и ответственными, и приехали быстро, никак когда их на место преступления пришлось порталом доставлять. И работают не за страх, а за совесть. Другие люди просто не люди. То есть только теперь у них появилась свободная минутка, и они решили заняться мной. "Ты как тут вообще оказался?" спросил орк. "И какого беса тут делает парень из ИСБ?" Он был значительно выше меня, чтобы смотреть ему в глаза, мне пришлось бы сильно задирать голову, а она болела сильно. Поэтому я ответил ему, глядя на узел тёмно-зелёного галстука, работал по своему делу. Свидетельницу допрашивал в той квартире, в которой был взрыв. Там выжил кто-то. Ещё не знаем. Но вряд ли. Как так? Не знаете? Удивился я. Так? Что туда ещё 40 минут никому живому заходить нельзя, пояснил Ноб. Пока садичные следы магии не развеются. Что это вообще за взрыв был? Антон, ты уже хорошо соображаешь. Внезапно сменил тему годрах. В смысле, нам придётся тебя допросить. Ты единственный свидетель, пояснил он. Там что, в целом подъезде никто не выжил? Ужаснулся я. Повторюсь, мы пока не знаем. Внутрь хода нет. Стойте, ну вы же маги. Щиты там поставить, артефактами обвешаться. Люди же там, чёрт вас дери, 25 квартир только в этом подъезде. День, конечно, но мало ли кто по какой причине дома находился. Годры, так нельзя. Вы же и тоже должны защищать людей. Только сказав это, я понял, как глупо прозвучали мои слова. Защищать людей. Ха. Орк и гном на страже человечества. Не то чтобы им совсем плевать было на людей, но этот интерес явно не находился среди приоритетных. Орк устало потёр широкую переносицу, после чего раздражённым жестом взлохматил шерстнище, как оформленную в виде букенбардов. Бросил короткий взгляд на гнома, будто поддержки у него искал, но тот смотрел в землю. Там нет никого живого, Антон, тихо и даже кажутся виновато произнёс он. Это эльжин, на редкость скудное заклинание из эльفسкой школы тлена. Мы могли только блокировать его в рамках той территории, которую он уже поглотил. Все, кто остался в зоне поражения дольше одной минуты, обречены. Тебе очень повезло, что успел выбраться. Я открыл рот, но ничего не сказал. Что тут можно было сказать? Целый подъезд, больше 20 квартир. Во скольких из них были люди? И главное, зачем То есть у меня не было сомнений в том, что взрыв и последствия в виде то ли газа, то ли дыма были связаны с нашим расследованием. Но зачем же так масштабно? Да ещё с таким запозданием? Рассказывай уже, Антон, гном слегка двинул подошвой своего сапога по моему ботинку. Алжин явно применялся в связи с тем, что ты расследовал. А значит, все эти люди погибли из-за меня. Этого никто не сказал, но смысл непроизнесённых слов так и остался висеть над моей головой. Да бред, выдохнул я не очень уверенно. На убийство могли пойти, конечно, но чтобы целый подъезд ради меня заклинанием из запретной магии, ноб, годра. Ну бред же. Ты рассказывай, Антон. Годрых положил мне на плечо тяжёлую лапищу. Или хочешь откроешься, проще будет. Второй раз за день орк предлагал мне открыться, обеспечить доступ к своей памяти и знаниям. И второй раз я отказал. Первый же раз не ошибся с выбором, да? Не. Я так отмахнулся я и начал выкладывать перед агентами всё, что знал. Всё, даже про подозрения Деребяна про османскую разведку, но без вивисекторов. Хотя и подмывало сказать изрядно. Я уже устал нести это знание один. Закончил минут через 10 словами, а потом я вышел на улицу, но решил вернуться. Зачем? Затем, что понял кое-что про все секторов, но об этом знать никому не следовало, решил дождаться его коллег вместе с ним, чтобы потом ко мне вопросов было поменьше. Выдал я на ходу состряпанное объяснение. К счастью, я не стал распространяться о том, что с Веди мы договорились. Меня перед его коллегами не светить, и стало бы никакого противоречия прежде сказанному не сообщил. У них к тебе куча вопросов. собшил ноб доверительно, кивая на всё ещё толкущихся за ограждением изbashников. Мы их пока не пускаем, но это долго не продлится. Как только снимем карантин, у них прав станет побольше, а безопасники не те люди, кто стесняется пользоваться своими возможностями. Да мне, в общем-то, скрывать нечего, с напускным безразличием отмахнулся я. Случайно с этим дерябиным сошёлся, временное совпадение интересов, по одному фигуранту работали. Только ты выжил, а их сотрудник нет, возразил Годрых. Я тебя знаю и поэтому могу предположить отсутствие умысла с твоей стороны, а у них мозги по-другому работают, сам же знаешь. Тут он был абсолютно прав. Достаточно было немного пообщаться с Фёдором, чтобы это понять. Сейчас я стал для ИСБ основным подозреваемым. По умолчанию виновным в смерти их коллеги и важного свидетеля. Хотя с последним ещё можно было поспорить, Деребин же ещё не успел никому из своих доказать, что дело, над которым он работал, не было им придумано. Но пока ты наш успокоил меня гном. Лжен это очень серьёзно. С последней войны его применяли раз 3-4, и каждый раз последствия были значительными. Тут же не давая мне даже секунду на осмысление новой информации, орк подхватил. А из твоего рассказа совсем непонятно. Зачем бить таким мощным и заметным заклинанием по двум сыскарям и одному свидетелю? Ты уж прости, Антон, но вас можно было убить менее демонстративным образом. Я вздохнул и сам это понимал. Да и удар, прямо скажем, запоздал. Бить по нам имело смысл до того, как Альбина Гущева всё рассказала. "Давайте сначала, парни", попросил я. "Что такое лжын? Всё-таки запретная магия не моя специализация". Из рассказа Годреха, говорил в основном он, стало понятно, что дела обстоят даже хуже, чем я считал до этого. Была у эльфов такая школа Лен. Все абсолютно все её заклинания, как можно понять из названия, были направлены на смерть. Никакого другого назначения они не имели. Поэтому попали в список запретной магии, который составил Морс Йорд после последней войны. Эльжин Было одним из самых мерзких заклинаний школы тлена, а там ведь гуманных вообще не имелось. Настолько, что всех магов, заподозренных во владении им, убивали с особой жестокостью, буквально на части разрывали, что не останавливало эльфов, которые очень активно применяли это заклинание на полях сражений. Там ведь оставалось много мёртвых и умирающих людей, а плоть и была основным строительным материалом для производства лжина. Это была бомба. Точнее заклинание превращало человека в бомбу, тело которого сперва взрывалось, нанося урон тем, кто находился рядом, после чего материя меняла состояние на газообразное и расползалась вокруг смертельной отравы. Взорваться в квартире Гущевой мог только представленный к ней охранник или она сама, но в последнее я не очень-то верил. Тогда бы она разлетелась на кусочки раньше, не рассказав нам всего. А вот её надзирателя мы вырубили. И к моменту, когда я ушёл, он как раз мог прийти в себя. Как-то подал сигнал заклинателю, например, с помощью ни на единого намертифакта, и тот дал команду на активацию заклинания. Поэтому и реакция была такой запоздалой, и поэтому я остался жив. Объяснение звучало достаточно логично. Чего оно не давало понять, так это того, как его вообще чёрта делать бомбу из представленного кадетки, шантажистки, охранника. Если это способ страховки, то Мак явно переборчил. Не собирался же он так избавиться от Гущевой в самом-то деле. "Принимаем как версию", кивнул Орк, когда я поделился с агентами своими соображениями. "А кто у нас Мак? Это вы мне, ребята, скажите", скривил я губы в невесёлой улыбке. Мне только сейчас стало страшно. Я мог умереть, быстро и без объяснения причин. Причём убили бы меня походя? даже не как свидетеля, а словно попавшего под руку комара. Прихлопнули. Вот правильное слово. Деребина тоже было жаль, хотя сблизиться с этим нагловатым избойшником мы не успели. Теперь после его трагической гибели я вдруг понял, что имела в виду Кейтлин, говоря о нашей схожести. То, что меня в нём раздражало, было моими, увиденными будто в зеркале чертами. Он был упёртым, принципиальным, очень преданным работе. Да, своё последнее дело он ввёл из личных мотивов, а не профессиональных интересов. Но чёрт, я тоже. Насколько я понял из твоего рассказа, это дело Рук Османовых предположил годрых. Может и они, кивнул я. Тогда надо звать Фединых коллег, это по их части. Пока мы тут не закончим, они не приблизятся. А нам ещё 20 минут ждать, сообщил Ноп. Потом ещё идти внутрь и удостовериться, что закладка была одна. Да. Дальноухие любили это дело. Поддержал напарника орк. Неподалёку друг от друга два тела заклинали лжином. Одно взрывали, а когда солдаты дожидались самораспада газа и входили в зону поражения, подрывали второе. Мне отец рассказывал, он под Верданом с ними сражался. У меня внезапно возникло странное ощущение. Будто я не рядом с многоэтажкой в центре города стою, а сижу возле костра с товарищами по оружию. Вокруг война. Мы только что вернулись с боя, и друзья рассказывают о пережитом. Но сейчас мир, чёрт дери этих эльфов. Мир, а не война, на которой расы всего мира пытались друг друга уничтожить. Не зачем стрелять, не зачем взрывать наченённые смертоносными заклинаниями трупы. Вокруг же не военные действия в самом деле. Этого уже больше 100 лет никто не делает. Если уж неизвестному магу, служащему секте или османам так нужно было избавиться от свидетелей, можно было просто застрелить, даже взорвать, но не лжиным, а обычной бомбой. Зачем привлекать внимание к себе таких служб, как Серебряная секция и СБ, если только цель в этом и не заключалась А эта неожиданная мысль у меня даже голова закружилась. Не знаю, как она попала в мою слегка контуженную взрывом голову, но сделала это настолько своевременно, что впору было заподозрить, что её туда вложили. Но зачем? Разве преступники не должны априори держаться в тени и скрывать свои поступки? Зло прячется во тьме, а свет для него губителен. Это чистая правда, как бы метафорично ни звучало. Если бы мы имели дело с маньяком, который получает практически сексуальное удовлетворение от того, что все видят его страшные дела, но не могут помешать, я бы понял. Однако наши преступники, представители организации, светить себя не в их привычках и интересах. А так ли это? Ты чего завис? Гном тронул меня за плечо. Понял что-то? Как немало мы общались с снобом кое, что обо мне он уже успел понять. Например, то, что я не замираю просто так посреди разговора, а только если в голову приходит достойная обдумывания мысль. А тут было что обмозговать. Эльфская запретная магия в городе, где магические преступления в основном совершались только с помощью артефактов. Бесмысленна его масштабность, причём в то же время, когда она не была нужна. Убийство сотрудника Имперской службы безопасности вместе с шантажисткой из секты, которая практикует странные, не оставляющие следов смерти и омоложения. Из той самой секты, что, по словам Деребина, работала на Османскую разведку. Это сигнал, медленно, но вполне уверенно произнёс я. Сигнал к чему? без интонаций спросил Годрах. К кому? уточнил я. Он был для кому-то. Мак понимал, что лжин привлечёт внимание секции, и тот, кто в ней служит, сразу поймёт, что к чему, узнает почерк или что-то вроде того. Но мы, начал был гном, намереваясь сказать, что ни он, ни его напарник не понимают этого сигнала. Верно, перебил я его. Это не вы, но кого тут нет? Ноб